Конституциональные типы развития Кроме описанных ранее, существует, несомненно, и много других форм развития психопатических личностей. Нельзя забывать прежде всего, что каждый человек имеет тенденцию развиваться по пути, намеченному его конституциональными свойствами. Уже в главе, посвященной описанию статики психопатии, мы постарались наметить основные типы этой наиболее чистой, конституциональной формы развития. Затем, в предыдущей главе, мы указывали, что большинство психопатов параноического склада, не давая типического паранояльного бредообразования, тем не менее обязательно развиваются в сторону обострения их основных конституциональных свойств. Подобное же развитие мы наблюдаем и у других типов психопатов, особенно ярко у шизоидов, эпилептоидов и циклотимиков с частыми депрессиями. Надо, однако, оговориться, что и эти как бы сугубо конституциональные типы развития не являются фатальными, а могут значительно варьировать в зависимости от переживаний и вообще от тех или иных влияний окружающей среды. При этом нередко, особенно у субъектов смешанных конституций или еще не созревших, На это мы уже указывали. Можно отметить, что если жизненные условия содействуют развитию черт, первоначально мало выраженных как бы остававшихся в тени, то эти черты в конце концов выдвигаются на первый план и приобретают в общей структуре личности доминирующее значение. Так что получается впечатление, как будто какой-то перемены, сдвига. Мы не будем подробно останавливаться здесь на механизмах этих типов развития. Отметим только один, во многих случаях, определяющий момент. Мы имеем в виду то обстоятельство, что нередко психопатическая личность не только оказывается чрезмерно податливой влиянием окружающей ее среды и слишком остро, с повышенной ранимостью, реагирует на внешние травматизирующие ее воздействия, но и со своей стороны особенно охотно идет по пути, подвергающему опасности как раз именно ее наиболее слабые места. Так неустойчивый психопат чрезвычайно легко соскальзывает на путь подчинения влиянием именно своих товарищей алкоголиков так как именно на этом пути ему меньше всего нужно будет проявлять самостоятельной инициативы твердости воли и выдержки. Замкнутый, подозрительный шизоид шизоидное развитие, изолируя себя от окружающей среды, незаметно для себя вырывает между собой и другими такую непроходимую пропасть, своим недоверием создает вокруг себя такую атмосферу недоброжелательности, что в те минуты, когда ему особенно нужны были бы дружеское участие и совет, он остается как в пустыне, нигде не находя отклика или своим чудаковатым, неадекватным, странным поведением вызывает насмешку именно тогда, когда переживает наиболее напряженные эмоции. Естественно, что, соответственно, получаемым им откликом растет и его холодность, отчужденность и недоверчивость. Так и эпилептоид, эпилептоидное развитие, встречая резкий отпор своим злобным выходкам, тем более усиливает свою агрессивность и мстительность, причем и в выборе своей профессиональной деятельности. он нередко стремится в русло, могущее удовлетворить его жажду агрессии и мучительства. Естественно, что тем больше возникает у него поводов ко всевозможным столкновениям, тем более портится его характер. Несколько особый характер носят развитие у некоторых циклотимиков с колебаниями настроения преимущественно в сторону неглубоких депрессий. У них частое повторение одинаковых состояний нередко вызывает стойкую привычку к душевному угнетению, создавая таким образом длительную депрессивную установку даже тогда, когда, собственно, приступ депрессии можно было бы считать миновавшим. Таким образом создаются картины, почти неотличимые от настоящей конституциональной депрессии, с постоянным депрессивным оттенком настроения и частыми периодическими углублениями заторможенности и угнетения. Заканчивая эту главу, мы считаем не бесполезным еще раз подчеркнуть, что схематически можно было бы все виды развития распределить по одной непрерывной линии так, что на одном ее полюсе были бы формы, больше всего связанные с конституциональными, а на другом – с ситуационными факторами. Соответственно, этому можно было бы и наметить два... в действительности в их чистом виде не существующих, однако дающих возможность устанавливать в каждом отдельном случае соотношение различных патогенных моментов, основных типов развития, именно типы конституциональный и ситуационный. Конституциональное развитие тогда можно было бы охарактеризовать следующими основными чертами. Оно берет свои характерные особенности из самой личности, совершается путем медленного и постепенного нарастания, главным образом, количественных изменений. В противоположность этому, при преобладании ситуационных моментов, развитие явственно начинается от травмы и в начале его всегда можно отличить определенный качественный сдвиг, после которого нередко устанавливается более или менее стационарная картина или даже иногда происходит обратное развитие. Уже из самого этого определения ясно, что ситуационный тип развития представляет собой не только форму, противоположную развитию конституциональному, но и непосредственное продолжение острого реактивного состояния. Другими словами, является звеном, соединяющим реакции и развитие, между которыми, согласно уже сказанному выше, не оказывается резкой границы, а лишь ряд постепенных переходов. Вопрос о взаимоотношении между типом психопатии и типом развития этой психопатии заслуживает еще некоторого внимания. Существует мнение, высказывавшееся не один раз и с разных сторон, что жизненная судьба психопата, а это понятие очень близкое к понятию о развитии, в значительной мере уже предопределена самим типом этой психопатии, дана в нем. Между личностью и ее переживаниями, по такому представлению, должна существовать самая интимная связь. Это положение, конечно, не выдерживает критики, ибо оно свидетельствует о каком-то фатализме и связано с представлением о каких-то застывших, остановившихся формах жизни. Как мы уже указывали, психопат того или другого типа ищет, согласно складу своей психики, соответствующих переживаний. и между этими переживаниями и его психикой устанавливается встречное течение. Этот факт может считаться даже без дальнейших иллюстраций несомненным. Однако делать из этого общий закон развития личности и судьбы психопата будет совершенно неправильно. Это значит ставить на выворот всю проблему человеческого развития. Наша точка зрения думается нам, достаточно выражено во всем предыдущем изложении. кан обладающий, надо сознаться, большим мастерством в различного рода спекулятивных построениях, устанавливает несколько типичных исходов жизненной судьбы психопатов. Насыщение, удовлетворение психопата достигнутыми в жизни результатами, мнимая победа психопата, резиняция, то есть обесценение психопатам им же самим, ставившихся целей и, следовательно, отказ от дальнейшей борьбы. Наконец, самоубийство. Мы не склонны останавливаться сколько-нибудь подробно на этих построениях. В них мы либо не видим конкретного содержания, а лишь абстрактное рассуждение, либо видим новую формулировку давно уже высказанных старых положений.